Глава 11.1. Горе-защитник Будь не ладен, этот герцог. Неужели его настолько уязвил отказ жены министра, что он решил приступить закон? Костерил про себя дядю, решая, как быть, велел Марлоу успокоить гостей и помочь родственнице Анны увести младших детей министра. Могло случиться что угодно. Два конфронтующих диалога. То еще зрелище. А если ж оба уверены, что правы, и того хуже. Вышел в коридор и застыл на месте. Девушка пропала. Обладательница волос цвета пламени, острая на язычок непоседа, опять куда-то умчалась. Обещала же не уходить. Только бы не исчезла, как четыре года назад. Прощу ей самовольство. Только бы не снова. Сам не понял, как кинулся на улицу, Пытаясь найти ее по запаху, мне казалось, что шлейф ее аромата витал в воздухе, и я мог его уловить. Но нет. Засверкали молнии, загрохотал гром, в воздухе запахло свежестью. Но не той, что так приятно осязанию в погожий денек, а той, что сулит беду. «Анна!» – крикнул куда-то в пустоту, понимая, что это бесполезно. Досада душила! Не давала нормально мыслить. Бросил бы все и отправился ее искать, но долг важнее. Я, будущий правитель, и обязан в первую очередь думать о своих подданных и только после о собственных желаниях. Усилием воли заставил себя вернуться. Помочь министру сейчас было важнее, схватил меч оставленный Марлоу в кабинете, и побежал на конюшню. Нужно было седлать жеребца, чтобы поскорее попасть туда, где, по мнению моего подчиненного, должны были находиться дядя и харваки. Стражников со мной не отправили, а выносить это на всеобщее обозрение было нельзя. Хорошо, что решил взять лошадь, так как именно в хлипком деревянном строении снова почувствовал аромат И нашел кусочек от платья Анны. Стало быть, она слышала наш разговор. По крайней мере, его часть. И отправилась спасать родителей. Какое безрассудство. Одним словом, женщина. Я знал, что Марлоу скоро догонят. Нужно было только найти министра и убедиться в том, что дядя не наломает дров. Хотя кого я обманываю. Больше всего меня беспокоило, как бы не вляплась в очередную передрягу она. Коня я гнал во весь опор, параллельно пытаясь проверить, каким количеством магии владею и как быстро могу направлять ее на регенерацию. То, что я умел преобразовывать свое тело в более выгодную мне форму, конечно, было здорово, но против его светлости мне бы не помогло. Стоило попробовать увеличить собственную силу и выносливость, чтобы обеспечить себе хоть какое-то преимущество перед ним. Менталист — это всегда страшно. А я видел дядю в бою, и это не просто пугало, а заставляло душу леденеть от ужаса. Князь Латорский — единственный идеал-менталист среди родни моего отца. Его дар — управление оружием как настоящим, так и мнимым. Он — главный палач Коруны. Стоило ему щелкнуть пальцами, как голову осужденного насмерть просто сносила с плеч невидимым лезвием. И понять, где находилось то, что сделало грязную работу, было невозможно. А уж если в непосредственной близости находился клинок или меч, пиши пропало. Он становился верным союзником дяди и последним, что видел перед смертью его незадачливый хозяин. Как можно было ему противостоять, я пока не знал. Но попытаться стоило. Заметив вспышки севернее поместья, пришпорил коня и поскакал туда. Животина брекалась и бесновалась подо мной. Ее пугали гром и молнии. Пришлось соскочить с нее на ходу и продолжить путь бегом. В нужном месте я оказался очень вовремя, тут же заметив всех присутствующих. Она тоже была там. «Дурочка! Куда она полезла? Что может простая смертная девчонка противопоставить дьяволу? Чем собралась помогать родителям? Думали, что если притаиться за деревьями, ее не увидят?» «Дядя ее на куски порвет и даже не заметит!» Бесновалась моя дарованная душа, в то время как изначально я пыталась придумать хоть какой-то план действий, но не успела. Его светлость атаковала настолько стремительно, что не будь диалом, мог бы и не заметить ментальных игл, созданных в одно мгновение. Они возникли в воздухе сами по себе и рванули прямо на министра. Харлок был одним из самых сильных магов Коруны и не зря славился на всю страну. Его реакция оказалась молниеносной. Защитная стена изо льда взметнулась ввысь, прямо перед ним и его супругой, и рухнула осколками к его ногам, стоила иглам в нее вонзиться. Пара из них отрикошетила и полетела в разные стороны. От той, что просвистела в опасной близости, Я с легкостью уклонился и даже подумал, что, возможно, не все так страшно. Но затем услышал тихий стон. Анна, одна из игл попала в девчонку. У меня чуть сердце не остановилось. Идиот! Засмотрелся на дьявол и совсем забыл о главном. Рыжая же не может защитить себя. Мысленно матерясь, преобразовал часть резерва в силу и выносливость, И бросился к ней. Успел. Подумал, закрывая ее Собой от удара. Когда невидимое лезвие, Что непременно отправило бы Анну К пресветлым, Вонзилось в мое тело, Лишь слегка задев девушку. Было больно. До ума умопомрачения Все потемнело. А потом окрасилось в красный. Открыл глаза и столкнулся с полным ужасом взглядом на сквозь промокшей девушке. Тонкое белое платица, что словно вторая кожа облепила ее тело, медленно окрашивалась в алый. Хвала богам, что кровь была моей. Господи, Торин, что же ты наделал? Как же теперь быть? Это твоя кровь? она отстранилась. И сначала спешно ощупала руками себя, а затем положила обе руки мне на грудь, чтобы понять, куда меня ранило. Мне бы орать от боли. А я улыбался. Словно идиот. Успел. Смог защитить. Но надолго ли? Ноги не держали. Поэтому я осел на колени, спешно направляя остатки резерва на регенерацию. Красная пелена все еще стояла перед глазами. Ком подкатил к горлу, и я закашлялся, отхаркивая кровь. «Хорош, защитник!» — усмехнулся сам себе. Произвел впечатление на девушку. «Ложись!» — грубо потянул ее за руку вниз, падая при этом на землю так, как ощутил приближение новой опасности. Пламенная красавица неуклюже плюхнулась прямо на меня. И ойкнула, то ли от боли, то ли от неожиданности. Деревце у нее за спиной просто снесло волной силы. «Боже мой! Что же делать? Как им помочь?» Причитала Анна, пытаясь встать и надавливая мне на грудь. Я зашипел от боли, хотя и понял, что рана уже не смертельна, и на заживление ее уйдет не так много времени, как я думал. «Извини, больно, да? Что же я творю? Глупая!» Девушка снова зашарила по моему телу руками, пытаясь оценить, насколько все плохо. «Точно! Тир, ты же сказала она, будто только сейчас это поняла, заметив, что кровь остановилась и умирать я не собираюсь. «Помоги им! Спаси родителей Анны!»